Глава сорок Стол из четвертого измерения Сыр и колбаса, Вермут красные и белые в графинчиках, Свежие огурчики, отварная картошка, Свиная тушенка, бог весь, чего только Не стояло на столе в четвертом измерении. Стол этот... Напоминал немного и рабочее место слесареликальщика с завода «Красный пролетарий». Я уж не говорю о разных молотках и гаечных ключах повсюду. На столе на этом валялись кривые гвозди, шайбы и пассатижи, тиски, отвертки. В консервных же банках явно отмачивались в керосине ржавые болты и гайки. А сам стол был и круглым, и зеркальным, прямоугольным, и письменным, ромбовидным, 360-градусным, и черт его знает, где он оканчивался и сколько у него было ножек. Вы будете смеяться, но одна его створка, накрытая крахмальной скатертью, стояла боком ну, как стена на полу, и я смело ставил на нее фужер с вермутом, и напиток не проливался. Поначалу именно это упражнение понравилось мне в четвертом измерении. Я то и дело наливал себе вермута, глотну и поставлю на эту стенку, глотну и поставлю. Капитан и девушка с персиками очень смеялись и советовали подвесить фужер с вермутом прямо в воздух, а вермут мысленно засосать. — Я так и сделал. И что же вы думаете? Фужер повис чинчинарем, а вермут хлынул струей да прямо в рот капитану. — Я тебя мысленно опередил, — кричал Суэр. — Туго! — Соображаешь? Но тут я взял, Д да и опередил капитана И засосал сразу из всех бутылок. Начался такой потоп, Что девушка с персиками рассердилась. Всю скатерть мне испоганил, — ругалась она. Вермут не отстирывается! А вы что же, в четвертом измерении неужто стираете? Стирают, друг мой, во всех измерениях, — строго пояснила девушка с персиками. — А то я знаю таких. Придут в гости, грязь понатопчут, посуду перебьют, засрут, прости господи, все измерение, потом два дня скреби да оттирайся. — Извините, госпожа, — сказал я, — никак не предполагал такого. Но позвольте один вопрос. Вкус этого вермута показался мне чрезвычайно знаком. — Вермут? Как вермут? — сказал капитан. — Ничего особенного. — Позвольте возразить, сэр. Этот вермут напоминает мне напиток, который изготавливал я сам, добавляя в него спирту, рому и джину. — И, кажется, виски, — засмеялась девушка. — Конечно, это тот самый вермут, который вы пили на острове теплых щенков. «Как же это так?» «А так! В этом ведь и смысл нашего измерения. Здесь все перепуталось, и в первую очередь время». «Очень интересно и поучительно», — сказал я. «А могу я сейчас потребовать бутылочку кашасы, которую в свое время Мичман Хренов выпил один, подло спрятавшись в кочегарке?» Пожалуйста, но тогда Мичману в прошлом ничего не достанется. И пускай не достанется, ведь он спер ее искают искают компании. Ну, как хотите. Девушка поковырялась отверткой в банке с ржавыми гайками, и бутылочка кашасы, оплетенная соломкой, явилась перед нами. Мы с капитаном смеялись, как жеребцы, представляя себе мичмана, который спрятался в прошлом в кочегарке, а вдруг — бац! — кашасы нету! «А фронт! — кричал Суэрт. — А фронт! — ладно, — сказал я, — пожалеем мичмана. Вернем ему полбутылки обратно. Благородно отпили мы полбутылки, а остатки назад мичману вернули в прошлое кочегарку. Вот он, небось, удивился в прошлом, когда снова кашас получил. — Давай что-нибудь в прошлом с Чугайлой устроим, — сказал капитан. — С ним и в настоящем можно устроить. Лучше вызовем кого из прошлого, ну, к примеру, Калия Аратата. Хороший он парень. — Ну, нет, — сказала девушка с персиками. — к вы сюда целый полк голых женщин понагоните. Я против. Мы призадумались, и я внимательно глянул туда, вдаль стола. Кажется, там и было прошлое. Поначалу я видел стены и зеркала, реки и фрегаты. Вдруг Лаврушинский переулок, ресторан-поплавок возле кинотеатра «Ударник», трамвай на Малой Пироговке, хоромный тупик, толпы, толпы, кто читает стихи. Вдруг что-то искривилось, что-то изменилось, замелькал туннель, какой-то коридор. Больничные палаты, бог мой! Неужто будущее? «Извините, — Извините, мамзель, — сказал я, смахивая солба остатки прошлого. — А как насчет будущего? Нельзя ли какое-нибудь видение оттуда? Ну, хоть рюмочку перцовки, пожалуйста. — сказала девушка с персиками, оглядывая меня с каким-то легким подозрением. — Но тогда вы в будущем эту рюмочку не выпьете. А вдруг у вас в будущем перцовки не предвидится. Да, вот это вопрос, — сказал Суэр. — Но давай попробуем. рискнем И мне тоже рюмочку. Итак, просим две рюмки перцовки из будущего. Одну мне, другую ему. «Пожалуйста». Девушка съела персик, с какими-то зловещими брызгами надкусила второй, взяла в руки керосиновую лампу и взболтала ее, как бутылку. Из лампы, черт подери, потекла перцовка, да прям в рюмке, Ровно две штуки по 35 грамм. Мы с капитаном облегченно вздохнули и тяпнули. «Может... — По второй? — спросил я. — Эх вы, — вздохнула девушка, — да что вы все одно и то же, то вермут, то перцовка, то в прошлом, то в будущем. Я уж думаю, лезут в окно, так, значит, приличные люди или сеньоры, или кабальеро, а эти черт знает что. Им бы лишь все выпить в прошлом и в будущем. Подумали бы о душе, о любви. «Извините, мадам, но и вы! Все персики, персики! Это ведь те самые персики, которые вы ели в начале двадцатого века, не так ли?» «Увы, это так!» — печально вздохнула девушка. А ведь прекрасным, друзья, было ее лицо и глаза такие ласковые, внимательные. Те несколько грубых слов, которые произнесла она, как-то не вязались с этим ее великим обликом. И я сказал ей об этом. — Ничего не поделаешь, — сказала девушка. Поднахваталась здесь в четвертом измерении. Да и в окно лезет порой бог знает кто. Да и там на земле висит картина Валентина Серова. На меня все смотрят, смотрят. Это ведь ужасно утомительно, когда на тебя все смотрят. Смотрят. Великие артисты и натурщики понимают это, а художники не понимают. Им-то лишь бы нас написать. «Любопытно», — сказал капитан. «Ну а те, про которых написано не на холсте, а в книге?» «Тоже кошмар. Тут ко мне заходила Наташа Ростова. Огрубело скажу я вам» просто мучается, когда про нее бесконечно читают. Пить стала. Опустилась, за собой не следит. «Печален ваш рассказ», — сказал Суир. «Я и не думал, что в четвертом измерении такие острые и вполне человеческие проблемы». «Увы, четвертое измерение их даже добавляет», — вздохнула девушка. Легче всего в двухмерном мире, поверьте, ведь я изображена на плоскости. Но удивителен этот самый путь в четвертое измерение. Он ведет из третьего во второе, а уж потом в четвертое. — Капитан, — сказал я, — девушка с персиками, пожалейте. «Выкиньте меня к чертовой матери в третье измерение, только чтоб я не расшибся. Где там ваш кувалда? Или отверткой можно?» «Обойдетесь без инструментов», — сказала девушка. «Печать четвертого измерения будет лежать на вас еще пять минут. Смело вылетайте через окно. За пять минут доберетесь куда хотите». Я глотнул еще вермуту, схватил персик и кинулся в окно, а за мной сэр Суэрвир. Как два гордых аэроплана полетели мы над дверными косяками, спотыкаясь, наступая на дремлющего мичмана Хренова, благополучно приземлились. Потом мы долго стояли под окном, на котором все колыхались занавески. Но девушка с персиками так и не выглянула помахать нам на прощание рукой.